Последнее путешествие. Продолжение сибирского дневника Аристанта. Авдеев скакал на коне рядом с вазком, где сидели царь и уполномоченный в циг. Впереди в вазках красноармейцы с тремя пулемётами возглавляли и замыкали поезд отряды кавалеристов, и совсем впереди на конях скакала разведка. Так в сопровождении лихих конников всю жизнь в сопровождении сначала они его охраняли, теперь они его сторожили. На горячих сибирских лошадях началось последнее его путешествие. Он соскучился по воле, по этому морозному воздуху, как мало нужно дышать и быть свободным. Дорога была тяжёлая, и он страдал за Алекс. А она? Она тёмно молчала, тряской выворачивала душу. Роскошные яхты и экипажи на мягких рессорах с шелестящими шинами Всё заканчивалось этими нищенскими грязными телегами. Телеги, телеги. Вот на таких же телегах скоро, очень скоро повезут их тела. Николай с Яковлевым. Им было о чём поговорить, бывшему боевику и бывшему императору. Кучер, который вёз их, потом рассказал, как всю дорогу они спорили на политические темы. Яковлев наступал, вертел царя, а царь ему не поддавался. но отвечая бывшему самодержцу и шутя с ним, уполномоченный в цикле хорадочно думал совсем о другом. По всей дороге от Тобольска до Тюмени стояли оставленные Яковлевым патрули и ждали свежие лошади, но патрули его были так малочисленны, как будет вести себя идущий впереди Бусяцкий, надолго ли хватит его испуга? Да и оставленные на переправе люди вряд ли сумеют задержать многочисленный отряд Заславского. Яковлев понимал, сзади и спереди, сжимая его в клещи, двигались оба отряда уральцев. Такова была реальность. И он всё гадал, посмеют ли напасть. Из дневника Николая. 13 апреля. Пятница. Напомним, он ведёт дневник по старому стилю. В 4 часа утра простились с дорогими детьми и сели в тарантасы. Яс, Яковлевым, Алекс, смотри, Валя с Бобкиным. Из людей с нами поехали Нюта Демидова, Чемадуров и Сиднёв. Восемь стрелков и конный конвой Красной армии в 10 человек. Погода была холодная, дорога очень тяжёлая и страшно тряская от подмёрзшей кляи. Переехали Иртыш через довольно глубокую воду. Имели четыре перепряжки. На ночлег приехали в село Еяблево. Поместили в большом чистом доме. Спали на своих койках крепко. записала в дневник и царица. Путешествие на экипажах. Устала смертельно. Голова разламывалась. На рассвете путешествие продолжалось. У села Евлева холодная вода уже шла поверх льда. Ветер сёк лица. На восках въехали в воду. Алекс отказалась ехать по воде. Принесли доски из села, устроили кладки. Императрица с Марией, держась за руку галантного Вали, как когда-то на балах в зимнем дворце и доброго доктора перешли под досками в воду. В тот же день они достигли села Покровского. Она увидела дом нашего друга и была счастлива. Знамение, обещание будущей удачи. Записала в дневнике: 14 апреля, 27-е, суббота. Путешествие в экипажах. Около 12 приехали в Покровское. Сменили лошадей, постояли долго перед домом нашего друга, видели его родственников глядящих в окно на нас. Так благословил их нагибель святой чёрт. Теперь оставался последний перегон до Тюмени. Если уральцы захотят напасть, это должно случиться здесь. Отряд Яковлева стал многочисленнее за счёт присоединившихся патрулей. Уполномоченный приготовился к бою, но к его изумлению опять обошлось. Из дневника Николая. 14 апреля. Последний перегон сделали медленно, со всеми мерами военных предосторожностей. Прибыли в Тюмень в девять с четвертью при красивой луне с целым эскадроном, окружившим наши повозки при въезде в город. Приятно было попасть в поезд, хотя и не очень чистый. Сами мы и наши вещи имели отчаянно грязный вид. Легли спать в десять, не раздеваясь. Я над койкой Алекс, Мария и Ньютов в отделении рядом. В Тюмени Яковлева ждал его отряд в 250 человек. Впервые за всю дорогу он вздохнул облегчённо. Он не знал, что оба уральских отряда имели совсем другую задачу. Они должны были только следить и довести его до поезда. Всё худшее ожидало впереди. Там, на железной дороге. Состав стоял готовый к отходу.